Глава 271. Если захочешь следовать за мной. Когда они вернулись, было 4 часа у Тарапа Гвандии. Если бы мир был нормальным, все бы спали. Но поскольку люди Гвандии должны были защищаться 24 на 7, к ним это не относилось. По всей крепости были огни, и охранники не могли не насторожиться крепости Хранителя, которая появилась из ниоткуда, когда Юльхан отменил сокрытие. Пусть и прекрасно знали, что не смогут выстоять против неё. Отличная атмосфера. Я видел такое в кино. Я сказал, что уничтожу всех монстров, прежде чем вернуться. Почему они всё ещё здесь? Ты бы, конечно, пошёл отдыхать, если бы появился со стороны незнакомец и сказал, я уничтожу для тебя все фракции, в том числе Армию Небес. Это печально, но ты права. Он думал, что они могут даже не открыть врата. Но, скорее всего, по приказу Хан Яранг он смог зайти без проблем. Конечно, он не смог установить шёпот людей. «Этот мужчина. Он... Я уверен в этом. На его стороне такие красавицы!» «Боже, боже!» Ким Йесиль расцвела в улыбке, услышав слово «красота». Юль-Хан не стал реагировать на неё фактически, он был обеспокоен тем, что Хириена может показать свою силу и вызвать беспорядок. Но похоже, она не собиралась показывать свою порочную и жестокую магическую силу. «Вы здесь!» «О, генерал-майор и...» «Давно не виделись». Солдаты отвели его туда, где были генерал-майор Юн. И Хан Яранг. Она обладала внушительной аурой, несмотря на ношение рваных доспехов. В ней можно было увидеть достоинство лидера. Увидев кем ей сели Хильенну, она не отступила, и поприветствовала Юль Хана. «Полковник Хан Яранг!» «Я рада, что вы в безопасности!» Твёрдый голос Хан Яранг звучал естественно для Юль Хана. Но между ними и не было никаких отношений. Если и были, то как между торговцем оружия и клиентом. «Я рад, что полковник Хан тоже в безопасности!» Я уничтожил всех монстров на данный момент. Но не похоже, что мир стабилизировался. Я не уверен, когда восстание монстров повторится. Удивительно. Что почувствовала Хан Яранг, когда Юль Хан упомянула об уничтожении всех монстров в мире. Словно выдернул сорняк в огороде. Да, она уже знала об этом, услышав от Юндон Хана. Но снова почувствовала огромный разрыв в мирах, в которых они жили. Юль Хан не знала, о чём она задумалась. Изначально я планировал вернуть полковника Хана и всех членов Усмирителей на Землю. «В данный момент Земля...» «Да, я уже слышала. Она развивается огромными темпами и может даже стать высшим миром в ближайшем будущем». «Хорошо, что не было необходимости в дополнительных объяснениях». Юлихан пожал плечами и продолжил. «Но я чувствую, что полковник Хан очень важная фигура в данном мире. Конечно, если вы этого захотите, я могу отвезти вас на землю». «Нет». Она без колебаний покачала головой. «Юлихан уже предвидел это». «Пока есть люди, которые верят в меня». Я не могу сбежать на Землю. Это нельзя считать побегом. Окружающая среда Земли более суровая, чем это место. Но есть вы, мистер Юльхан. Только с этим фактом Земля будет в разы безопаснее, чем этот мир. Так же, как и более продуктивное место. Преувеличенная оценка заставила его задрожать. Тем не менее, именно тогда Хан Яранг скинула громадную бомбу. Поэтому вы не можете нас всех принять? Простите? Юльхан переспросил, поскольку подумал, что услышал не то. Но ответ был тем же. «Выжившие члены этой крепости – более 30 тысяч человек. В этот момент нам сложно выжить. И даже если мы выживем, начнём жить, у нас более нет надежды». Он не отрицал этого. «Война с монстрами и подготовка – это нельзя назвать жизнь». «Но целых 30 тысяч...» 000... «Мы сами сделаем своё поселение. Сейчас на земле полно земли без владельцев. Я хочу лишь получить от вас защиту, мистер Юльхан. Я хочу оставаться там». Да куда дотянутся ваши глаза? Юльхан не ответил и просто смотрел на Юн Бэнхана. Как только он подумал, что последний помогает убедить Хан Йеранг, Юн Бэнхан начал уговаривать его. На самом деле, мы уже всё решили. Если вы позволите им, все последуют за вами на землю, мистер Юльхан. Вы просто не понимаете, что означает высший мир. Разве я не говорил, что земля окажется в центре войны, она станет полем битвы с абсурдной силой, которая нельзя сравнить с монстрами в этом мире. Несмотря на это, мы думаем, что это лучше, чем высушить тебя до смерти в этом мире. Как вы можете? Он не мог понять, о чём думают эти люди. Всё это время Ким Есиль лишь доволно улыбалась. А Хильлена хихикала. Это так интересно. Дэргуй сейчас свидетельствует тому, почему человечество приходит к разрушению. Несмотря на то, что они пытаются избежать нынешней ситуации, всего кажется наоборот. Будто новое всегда лучше. Это ничем отличается от вас. Эй, ребята из демонической армии разрушения. О, боже, так летом. Цельдарам буквально разрушение, дорогой. Уничтожение, которое поглощает всём, даже самих себя. Вот почему удар мне идёт вразрез со смыслом. Они реально облажались. Однако, другой совсем иной. Хелиена улыбнулась, пытаясь добраться до сердца Юльхана. Другой не собирается позволить земле отправиться на вторую к своему создателю. Так. Ну, я надеюсь это сделать. Да, ты права. Правильно. Людей привлекает твоя сила, которая воплощает твои убеждения в реальность. «Великому принимать подневольных низших – обычное дело». Поэтому пока они верили и следовали за Юльханом, они не смогли бы нормально думать. Вот что она имела в виду. Это было действительно проблемно. «Как-то в её соблазнительное лицо может быть таким милым». «Хм». Он оттолкнул лицо Хильены, которое показалось перед ним. Но в его руке не было силы. Хильена поняла это, и на её лице появилась улыбка. «Хорошо. Тогда 30 тысяч человек. Мы все отправимся на Землю». Это не так уж и сложно. Спасибо вам. Лицо Хан-Яранг потемнело после того, как она увидела Хильенну, поскольку не могла сравниться с ней. Как только Юльхан дал своё согласие, она вновь ярко улыбнулась. Будто у неё никогда не было мрачного выражения, и поклонилась ему. Той, кто действовал на эмоциях, больше не существовало. Юльхан поднялся на стены крепости со своими спутниками. Прозвучала громкая магическая тревога, и те, кто отдыхал после битвы, проснулись, выйдя на улицу. Когда все, включая гражданских, собрались под стеной, Хан Яранг объявила. «С этого момента мы отправляемся на землю. Это место, где я родилась. И где правит высшее существо». «Вам!» Громкие приветствия заполнили все вокруг. «Высшее существо. Это про него». Юль-Хану стало уныло. Реакция народа была наполнена жизненной силой. И у него не было сил опровергнуть это утверждение. «Отправляемся немедленно. Все на борт. Мы все отправляемся одновременно». «Их тут много. Все одновременно?» «Конечно. Он много раз телепортировался на Землю, независимо от того, сколько людей он перенесёт. Он не использовал всю ману. Юль-Хан развеял барьер на крепости Хранителя и позволил каждому оставшемуся в живых войти в крепость. Затем он забрал все необходимые вещи в инвентарь. Все встали на борт крепости. Заброшенная крепость, заброшенный мир, заброшенные небеса. Юль-Хан пробормотал, глядя на Гвандию, лишённую чудовищ. И вскоре лишённую людей. Что будет с этим миром? Ну, скорее всего, он таким останется навсегда, разве нет? Это не значит, что он исчезнет. Монстры будут продолжать появляться, но они пройдут лишь цикл появлением, исчезновением и разрушением. Поэтому никакого будущего у этого мира нет. Возможно, такое и имеет смысл в мире, где время больше не течёт, мир, где всё остановилось. Это очень печально. Ким Есиль почувствовала печаль после слов Хильянны. Но Хильянна ещё не закончила. Но, но знаешь что? Если это дорогой, то он сможет изменить это. Как? Ты хочешь, чтобы я бегал в этот мир и регулярно очищал монстров? Нет-нет, дорогой. Ты починил человечество этого мира на Земле. И что? Хе-хе. Остальное секрет. Если это дорогой, то ты вскоре узнаешь. Ты. Хе-хе. Херина смотрела на Юльхана после этих слов. Это был знакомый взгляд. Так Льера частенько смотрела на него. Юльхан облизнул губы. собирая что-то сказать, но решил не делать этого. Ему казалось, что он упал в болото, и его затягивало всё глубже, чем больше он сталкивался с этой женщиной. Она была существом, которое прямо отрезало его взгляды и стандарты в действиях. Само её существование было не натурально, всё из-за того, что она была из дара. Пусть он и сказал, что лучше её контролировать и держать при себе. Возможно, это была ошибка. Мы отправляемся на землю. На земля какой-то мира Этим миром управляет человек с огромной мощью. Мир будет намного суровее этого. Но... но другая жизнь. Будет нас ждать. Там. Леди Хан Яранг с нами. Нам нечего бояться. Вера в Хан Яранг, а также восхищение высшим существом. Эти двое были укоренены в голове людей. Даже если бы они думали, что всё прошло напрасно, Юльхан активировал у меня телепорт. Воу! А этот мир... Когда они прибыли на Землю после телепорта... Те, кто были на борту крепости-хранителя, начали воскельцать. Повсюду была листва и абсурдно высокие скалы. Туннель из морской воды, который соединял землю и небо. Многочисленные каменные острова внутри туннеля из морской воды. И мосты из-за радуги, которые соединяли острова. Это было похоже на райскую землю. Красиво. Это так красиво. Этот мир был создан правителем. Все в шоке посмотрели на Юль-Хана. Хан Яранг не было исключением. Несмотря на то, что она научилась контролировать свою реакцию, она не смогла уйти от эмоций девушки перед таким зрелищем. «Удивительно. Мистер Ильхан...» Юльхан сухо рассмеялся. Он не мог к ним сказать, что он был потрясён больше всех. Ему пришлось работать над стабилизацией Земли. Земля начала переходить в высший мир прямо сейчас. Немедленно. Глава 272. «Если захочешь следовать за мной...» «Эрта?» Да, Юльхан. Что такое? Голос Сэрты, который ответил на вызов Юльхана, был спокойным. Казалось, что эти ребята ещё не знали, что случилось с землёй. Можете ли вы попросить мисс Мирае создать врата, чтобы вернуться на землю? Это странно. Я поняла. У Эрты было много хороших качеств, но лучшее было в том, что она была мудра и быстро соображала. Юльхан оборвал связь и осмотрел мир, прежде чем выложил ману в хлопок, чтобы привлечь внимание. Как вы видите, человечество этого мира, Земли, было рассеяно по разным мирам. Мы не знаем, когда они смогут вернуться, но я не могу позволить вам жить там, где живут они. Тем не менее, есть множество мест, где население было уничтожено из-за землетрясений или крупномасштабных нападений монстров. Я планирую выбрать вам одно из таких мест, чтобы жить. Спасибо за ваше объяснение. Я планирую немедленно заняться исправлением Земли из-за непредвиденной ошибки. Поэтому я надеюсь, что члены Усмирителей смогут помочь мисс Хан-Яранг. Как пожелаете. Генерал-майор Юн Дан Хан с улыбкой кивнул, как только услышал его. Юль Хан подумал, что он почитает его. Пусть он и не до конца всё понял. Всё же переместил крепость в то место, о котором думал. И это была Венесуэла. Это место. Это единственное место, где я позорился и не успел помочь вовремя. Одна из вещей, о которой я сожалею. Мистер Юль Хан. Собралось 30 тысяч человек. Граждан Венесуэлы начитывалось 30 миллионов. Но они все умерли. Здесь хватит места для 30 тысяч человек. Даже учитывая время, необходимое им для продолжения создания уникальной культуры и процветания, этой среды было бы достаточно. Сражения с монстрами будут немного жестоки. Но нынешние усмирители должны быть в состоянии справиться с этим. Хо. Юльхан собрал уникальные артефакты, сложенные на складе Авангарда, и раздал членам усмирителей. Экипировка, в которой они были сейчас, была неплохой. Но это были вещи массового производства, которые он создавал, когда его навыки были низкими. Просто поменяв экипировку, их боевая мощь увеличилась в три раза. Это действительно потрясающе! Не чувствуйте себя плохо, когда используете это. Для начала, я зачищу окрестности. Юльхан дал Хан Яранг и Юн Дэн Хану устройство связи. Вызовите меня, если окажетесь в опасности. Я немедленно приду. Спасибо вам. Это будет нелегко. Но сделайте всё возможное. Мы будем в порядке, пока вы будете здесь, мистер Юльхан. Это не то, что я имел в виду. Ха. Он выдохнул после твёрдого решения Хан Яранг. По-видимому, они всё ещё не понимали, что означает высший мир. Он всё ещё считал, что лучше бы ему оставить их в Гувандии. Но что теперь делать? Они последовали за ним, поскольку более не могли переносить ситуацию в Гувандии. Возможно, Хелинна была права. человечество, пытаясь избежать одну участь, идёт в лапы саморазрушения. Я не позволю им. На обратном пути из Венесуэлы Юльхано установил минимальное количество устройств безопасности. Сначала он уничтожил монстров и установил различные ловушки, а также автоматическое оружие, собранное из этих монстров. Если бы появились обычные монстры, например, извращённые вибрационные демоны, они автоматически активируются и подадут сигнал Юльхано. До того, как земля перейдёт в высший мир, этого было бы достаточно, чтобы защитить их. Как милом? Если бы я был милом, я бы не взял их на землю. Юльхан фыркнул на замечание Элиенны и перебрался в Корею, на поляну, где когда-то были врата в Кироа. Разумеется, врата исчезли, но ранее это была территория Юльхана. Он использовал её, чтобы создать летающую крепость. Боже, это так красиво. Это действительно захватывающе. Озеро сформировалось на том месте, где когда-то остался кратер, из-за того, что большая часть земли использовалась для создания летающей крепости. Поверхность воды слабо светилась, и время от времени капли воды продвигались вверх, создавая особые формы. Всё это доказывало, что озеро сформировалось под влиянием магической силы. Юльхан, я прибыла. Ого. Эрта прибыла, и увидела не только это. Единственное решение, к которому она пришла после того, как увидела характеристики земли, где небеса и земля были перевернуты. Происходило преобразование земли в высший мир. И это происходило очень быстро. Разве ты не говорил, что потребуется несколько лет? Я надеялся на это. Ну, человек не может предсказать точный период трансформации. Но хорошо, что мы узнали об этом, пока не стало слишком поздно. Итак, ты что-то подготовил? Причина, по которой ты меня вызвал, должна быть связана с этим. Так и есть. Юльхан вспомнил то время, когда он заимствовал силу Патте. чтобы вернуть тело Хелиены к жизни. Я объяснил свой план. Магия, которую он собирался использовать на Земле, не слишком отличалась. Я планирую замедлить время и пространство Земли. Заимствуя мамину магию, необходимая мана будет взята у самой Земли. Ага. Всё происходило как всегда. Ведь это была ещё одна абсурдная идея Юльхана. Эрта не смогла возразить и только повернулась к Кимье Сильм. Если просто на словах, это звучит абсолютно невозможно. Итак, кем я сирм? Кажется, это возможно. Разве мои сыны не могут это сделать? Я верю в него. Это будет интересно. Я бы хотела услышать специфику, дорогой. Хорошо. Я объясню всё поэтапно. Если возможно, он хотел получить помощь Кангамирае, но сейчас она была занята другими вещами. Юлиханс пустил лодку на озеро и поплыл к центру с остальными. Я собираюсь создать волшебное аффирмирование прямо здесь. На этом озере? Этого хватит? Нет, конечно, нет. Я собираюсь использовать соданный мной артефакт, чтобы охватить волшебным информированием всю землю. Боже мой, создать волшебное информирование на мере земли артефактом. Всю землю? Эрдов вспомянул что-то услышав об этом. Древнее эльфийское волшебное информирование вдарю. Боже мой. Да, это будет расширенная версия. Итак, я собираюсь сделать то, что говорила мне Схангиранг, в всяком случае, недалеко от этого. Если бы он был единственным, кто мог взять на себя ответственность за землю, Всё, что нужно было ему сделать, покорить её. Юль-Хан планировал стать правителем Земли. Никто не позволил бы ему этого, но он не планировал получать их разрешение. Хельяна улыбнулась, поскольку поняла, о чём он думает. «Хи-хи-хи, ты отлично себя чувствуешь, даже если я ничего тебе не рассказываю, дорогой. Может быть, наши сердца уже синхронизированы? Это так радостно. Довольно неприятная женщина, должна я заметить». «Согласен, но сейчас не время ссориться. Сфокусируйтесь». Ему потребовалась помощь Кимьесиль в процессе создания волшебного формирования. Создав артефакт, который смог бы ему помочь, он накрыл бы волшебным формированием землю и активировал его. Ему оставалось добавить функцию, которая могла бы поддерживать эффект формирования. Окружающая среда не так уж и плоха. В озере много маны. Боже мой. Когда Юльхан взмахнул рукой, поверхность озера собралась в ответ с его мыслями и замерла в виде деликатной статуи. Прекрасный ангел с двумя парами крыльев. Это была фигура Льерры, когда она была ангелом шестого класса. Ким Йесель было любопытно, какие волшебные трюки он использовал. И поняла, что её сын изменился. Боже, когда твоя броня изменилась, сынок? Полный доспех ледяной пруги из смешанных костей. Этот артефакт, который позволяет мне владеть водой и превращать её в лёд. Я собираюсь создать артефакт при помощи особенностей этой брони. Это так аккуратно, дорогой. Ты не можешь сделать и мою статую. Если захочу. Когда его рука повернулась, статуя снова превратилась в воду. Вот почему мне нужна ваша помощь. Можно ли превратить способность мамы в форму волшебного формирования? Мне будет сложно одной. Я попробую, дорогой. Это кажется интересным. Я помогу. К счастью, волшебное формирование моя область специалистим. Хорошо. Я оставлю это на вас, рых. Для меня. Юльханс не лёдоспехи. Он достал волшебный камень пятого класса. Их взлёк опций, связанный с манипулированием водой. И доспеха. Броня сразу стала пылью и развеялась по ветру. Я сделаю озеро артефактом. Ты так легко уничтожил артефакт ранголегенда. Мне необходимо с пертонностью манипулирование водой, а не броней. Юльхан сделал что-то невероятное. Он просто бросил волшебный камень ввысь существа с опциями управления водой в озера. Даже Хильлена не могла не наклонить голову от этой сцены. Милый, с тобой всё нормально? «Я собираюсь сосредоточиться. Не трогай меня!» Юлихан закрыл глаза и положил руку на поверхность воды. Он пытался сделать предельную простую вещь, используя волшебный камень, который будет управлять всем озером в качестве фундамента. Он привяжет всю воду в озере к масти и зачарует фрагментом души. В общем, он делал водного голема. Это было невозможно без магической инженерии, монокрафта и зачарования души. Все три способности были на пике. Активация монокрафта и сочервние души одновременно. Подходящая душа. Да, ты лучше. Ты серьёзно? Голос, который ответил ему, был крайне низким и наполнен проклятиями. И Кюльхан, кто испытал бесчисленные бои, казался ему милым. Да, я серьёзно. Если речь идёт о защите земли, ты должен быть сильнейшим. Больше всего я хочу разорвать тебя на миллионы кусочков. Ты ошибаешься, если думаешь, что я передумываю, лишь от такой скудной угрозы. Ты должен был следить изнутри, не так ли? Мне сказать парочку слов тебе. Юль Хан фыркнул фрагменту души, который ничего не мог поделать, чтобы помешать ему, как бы он ни кричал. Пока я не допущу этого, ты ничего не сможешь сделать. Если ты не согласишься, мне найдут другого. Если защитная сила земли станет слабее, ты сколько угодно можешь отчаиваться и ругать меня. Вообще-то я могу просто скормить тебя другой душе. У тебя нет особого опыта в угрозах, или тебе просто плевать, согласен я или нет? Так ты понял. И что собираешься делать? Я хочу свободы. Ты уже мёртв. Ты уже не ты. И всё, что ты думаешь, и как каженим. Каждый... И всё, что ты думаешь, и как живёшь, не относится к тебе. Несмотря на это. Я хочу свободы. Хорошо. Переговоры окончены. Однако. Фрагмент души вновь заговорил. А если бы я смог жить в другой форме? Если бы я смог сбежать от этого состояния? Е последовал твым словам. Ты тоже не умеешь вести переговоры. Я всегда смотрел на тебя. Если я не умею вести переговоры, то это твоя вина. Ха? Кого это обвиняешь? Хорошо, давай начнём. Юри Хан активировал умение Правило, достигший своего пика, и ухмыльнулся. Его голос озвучил имя, концепция которого была встроена в хроники Акаши. Желание хаоса. Стань моим почтённым. Я согласен. Худший одиночка и самый жестокий человек стали союзниками. Глава 273. Если захочешь следовать за мной. Когда желание хаоса подчинился Юльхановым, он сразу же выпустил его в озеро. Или, чтобы точнее, следует сказать, что он связал озеро с лошабным камнем пятого класса и засунул туда фрагмент души. Манокрафт уровня мастера, и заклинания души активировались одновременно, превращая озеро в голема. Желание Хаоса распространило своё сознание на всё озеро и стало в состоянии контролировать его, доказывая, что он может использовать новое тело, показав лицо Юльхана изуродованным на поверхности воды. Это хреновая шутка. Хм. Желание Хранителя было завершено. Желание Хранителя. Ранг: полубог. Прочность: нерушимый. Прочность: нерушимый, пока остаётся хоть капля воды. Опции. Первое: Не испарится от низшего пламени. Второе. Может превращаться в пар или лёд по желанию. Третье. Способно поглотить воду, сделав её частью себя. Четвёртое. 40%-ное увеличение всех способностей на земле. То, что когда-то называлось хаосом, стало гранителем. Когда он хихикнул из-за того, что посчитал это забавным, Кимэйсиль спросила: "Сынок, что ты сделал?" "Я превратил озеро в голем". "Ты не должен говорить так небрежно об этом". Будто приготовил тост на завтрак. Ты должен был сделать артефакт, который будет вырисовывать волшебное формирование, а сделал големом. Чем это отличается от того, чтобы быть вегетарианцем и готовить масса на обед? Я не лгал. Желание Хранителя создало волшебное формирование сам. Умная Эрта сразу поняла, что он пытался сделать. Ким Йесиль и Хильенна были такими же. Ох, как ты придумал такую штуку. Но этот голем действительно сможет это сделать. И он может путешествовать туда, куда хочет. просточего из земли и вырезаем. Это было бы возможно, если бы было необходимым. Я всё думал о чём же ты думаешь? Но это вообще абсурд. Вот почему идиотное, что осталось волшебное фермирование. Юлихан проверил статус голема озера, желание хранителя, которое только что появилось и сказал: "Нам необходимо создать волшебное фермирование, которое сможет задержать поток времени на земле как можно скорее". Оставь это на нас. Мы увидели подсказку. Всё было не так просто. Это нельзя было сделать только потому, что он спешил. Поэтому Юль-Хан решил сосредоточиться на создании артефакта для укрепления будущего волшебного формирования. Это было очевидно, но у него не было уверенности в волшебном формировании, которое сможет отложить развитие Земли в высший мир. Разве ему не стоит сейчас сделать всё, что можно? Для этого он начал вытаскивать перья ангелов и падших ангелов. «Это похоже на сотню глаз». «Принцип тот же, потому что я использую перья, но цель совершенно иная. Перья, принадлежавшие ангелам и падшим ангелам, обладали способностью поглощать энергию, зажимать её и отталкивать. То, на чём сосредоточился Юль-Хан – поглощение и сжатие. Земля эволюционировала из-за концентрации маны, которая становилась всё выше. Если он предотвратит её увеличение, то её развитие задержится. Сжатие маны при помощи перьев и её исчезновение. И куда она исчезнет? Дарю. Хайзэн! Война в Дарио уже завершена, и до Шестого Большого Катаклизма остаётся множество времени, поэтому не будет проблем. Это не значит, что я сразу же выпущу её в Дарио. Я собираюсь сделать отдельное устройство, которое будет собирать ману. Есть ли вообще способ, которым вы сможете переместить ману в другие измерения? Хороший вопрос. Это будет решено, если я просто выложу опции умения в телепорт в артефакт. А разве всё не так просто? Хо, да, точно. Юльхан проигнорировал сарказм оручи. И начал создавать артефакт, который будет помещён в Дариум. Поскольку это должно было сжимать и хранить большое количество маны, материал, который он выбрал, было восьмое крыло озапительного света Натьера. Он разобрал три пары крыльев, которые были у неё, вытащил кости и разложил их. В качестве дополнительного материала был выбран дракон шестого класса Теракам. Юлихан достал самую твёрдую кость из него, смешав с костным порошком Натьера. сформировав с помощью вечного огня гигантский цилиндр диаметром более 3 м и высотой более 50 м, блестящий чёрный цилиндром выглядел пугающе. Хорошо, это послужит неплохой основой. Вы действительно выглядите так, как будто наслаждаетесь собой. Чем больше Юльхан работал, тем более ужасающими были результаты. Ужасающими в основном для своих врагов. Он проверял готовый продукт на теплоёмкость и прочность, перед тем как обратиться к тем, который работал над волшебным формированием. Я отправляюсь ненадолго в Дарьюм. Ну как я уже сказала, даже если ты отправишься в магазин или ух, шиш, просто иди. Юлька рассмеялся на ответ РТ и активировал телепорт. Ему потребовалось всего 1 минута на телепортацию в Дарьюм. Как он уже говорил Мирфе, теперь для него не было трудностей в путешествии между двумя мирами. Я не смогу с ней встретиться на этот раз. Несмотря на то, что ему было жаль вспоминать печальный взгляд Мирфы, К её несчастью. Земля была в чрезвычайной ситуации в данный момент. Да и к тому же он уже начал чувствовать давление со стороны женщин, у которых были романтические чувства к нему. «Это то, что должен испытывать правитель. Из того, что я вижу, вы принимаете и понимаете это-то. Потому что вы сильны». «Проклятые драконокожие стилы уродов!» Юэль Хан искал место, где была нестабильная мана. Он не забыл сделать так, чтобы никто кроме него не мог прикоснуться к артефакту. Наложение сокрытия на артефакты было проще простого. Никто не сможет обнаружить это, если Юэль-Хан не захочет этого. Теперь я чувствую, что хозяин сделал. Разве это не оружие, которое может примениться после того, как Земля станет высшим миром? Вот почему это убийство двух птиц одним выстрелом. А Рочи не смог возразить. Если одно действие приведет к двум достижениям, то все прекрасно. А Рочи замолчал, а Юэль-Хан закончил установку и вернулся на Землю. Я собираюсь сделать устройство, которое отправит собранную ману в Дарио. Я давно отказался от попыток понять, что ты делаешь. Делай, что хочешь. Ты должен перебивать меня, чтобы дать больше энтузиазма. Такой грубый парень. Это всё твоя вина. Количество педийев ангелов и падших ангелов буквально было безумным. Он собрал около 60% всех и напудрил их волшебными камнями. Юльхан применил монокрафт, чтобы синхронизировать их и смешал с костями драконов, включая тираком, чтобы создать сотни, тысячи Десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы маленьких цилиндров. Каждый длиной около 30 сантиметров. Всего за 4 дня. Больше 10 в секунду. Как вы можете быть таким быстрым? Как я уже говорил ранее, время, затраченное на повторную работу, станет меньше, чем опытнее ты станешь. Ответ у Юльхана на слова Аручи. Аручи забыл, что не должен был спрашивать. Не хватало убедительной силы, чтобы создавать вещи с такой нелепой скоростью. Достаточно было стать профессионалом? Благословение Бога очень странная штука. Конечно, существование мастера еще более странно. Ха-ха, я смущаюсь, когда ты хвалишь меня. Я не хвалю. Хорошо, теперь давайте сделаем широкомасштабный монокрафт. Широкомасштабный? Юрий Хан собрал все волшебные камни низшего класса, которые он не использовал до этого момента, и начал монокрафт сразу нескольких миллионов артефактов. После этого он установил их в разных частях Земли. Это заняло ещё четыре дня. Когда желание Хранителя сформирует волшебное формирование, которое охватит всю Землю, артефакты будут находиться под контролем Голева и получат защиту. Тщательная подготовка. Только тогда Ким Йесиль удалось вычислить спецификацию волшебного формирования, которая была в масштабах Земли и проникла в неё с новой силой. Всё это благодаря помощи Эрты и Хильенны. «Я многому научилась». Я даже чувствую, что в один прекрасный день это станет передовым навыком. Я тоже многому научилась. Магия, которая манипулирует временем и пространством, используя чистое искажение маны без вмешательства высшей маны, вступив в контакт с таким способом управления, я многое узнала. О боже, я рада слышать, что смогла помочь. Ты ведь хорошо это завершила, по мне, милая. Так. Уф. Я так и сделаю. Пусть это и не было в намерениях Юльхана. Казалось, кем есиль стала ближе к карте и хиреенне. Он получил чертёж от Ким Есилем. Если ты расширишь это, то сможешь замедлить развитие земли. Спасибо, мама. Я верил в вас. Юльхан сам интерпретировал чертёж и полностью освоил волшебное формирование, используя навык запись. Несмотря на то, что он не знал магию манипулирования пространством и временем, а только записал волшебное формирование с конкретной целью, умение записи испытало взрывной рост и достигло 70 уровня. Ценность этого чертежа была очень высокой. Однака ты знаешь, что это будет бесполезно без моей маны, верно? Конечно. Вот почему мне нужна будет твоя помощь, мама. Юльхам передал свои знания, полученные из навыка запись, желанию хранителя, который ожидал в форме озера. Так ты говоришь, что мне нужно это применить на земле? Конечно, это будет не идеально, но ты должен знать землю лучше, чем кто-либо из нас. Разве нет? Хватит злостить. Я лишь думаю, что ты презираешь меня. Я не шучу. Из-за этого я выбрал тебя для создания волшебного аффирмирования. Я знаю, что ты относишься ко мне не совсем хорошо, но я стараюсь поддерживать мир. Итак, давай сделаем это. Хм. Пусть он и фыркнул, но не отрицал слова Юлихана. Последний лишь рассмеялся и взял руку Ким Есиль, чтобы поместить её на поверхность воды. Теперь тебе нужно просто влить столько маны, сколько сможешь. Это сработает? Ага. Этот парень сделает всё остальное. Усиливая и преобразовывая её. «Тогда хорошо». Ким Йесиль начала вливать всю ману в озеро. Желание хранителя принял ману, будто ожидал её, и постепенно начал изменять тело. Когда озеро начало испускать слабый свет, Эрта и Хельена вскликнули, будто ожидали этого момента. «Действительно, я рада, что я рядом с Юлиханом. И на его стороне. Подумай только, что я увижу такое. Я увижу голема, сделанного из озера, созданного магией. Боже, а ведь, дорогой, всё ещё не шею существом». Ах, как же бьётся моё сердечко. Натыгуй, может, поцелуемся? Пожалуйста. Юльхан проигнорировал её слова. Просто по мы желанию хранителя реализовать магию уже вымотало его. Ты ведь можешь это сделать, так? Это проще простого. С течением времени свет, излучаемый озером, становился ярче, а уровень волн уменьшался. Часть желания хранителя, которая проникла в землю, поглощала влагу внутри, чтобы становиться больше. Медленно, наверное. Он распространился по всей планете. Я. Он передал своё намерение Юльхану голосом, полным решимости. С тем же голосом он однажды напал на него. Нет, возможно, это заявление для всех существ этой планеты. Буду защищать Землю. Причина и эффект, предопределяющие Землю, задержались надолго. Глава 274. Если захочешь следовать за мной, Это зрелище, которое вы больше никогда не увидите. Выгравируйте всё это в своей памяти. И я уже делаю я там. О, боже мой. Во. Эго этого голема необычное. Желание хранителя, который принял всю информацию о волшебном фермерировании, сумел в полной мере проанализировать и усилить эффекты. Мгновенно распространившись по окрестностям, оставляя озеро пустым. Была высокая вероятность разрушения, если это было бы слишком близко к поверхности. и формирование активировалось около 10 миллионов в глубину под землей. Ключевые люди, которые участвовали в этом, в том числе и Ким Йесиль, которая поставляла ману, ясно могли ощущать движение. Уровень воды быстро уменьшается. Похоже, что дно покажется в любой момент. Он увеличивается в размерах, поглощая воду всей земли. Поэтому уровень воды в целом будет уменьшаться. Под кульку она закончила волшебное формирование. Ким Йесиль нечего было делать. Они немедленно покинули озеро и высадились на сушу. Во время этого расширение волшебного фермирования происходило само по себе. А Юль-Хан сфокусировался. Нет, не сейчас. Оно только что покрыло гангам. Нет, теперь уже Сеул. И Кёнгидо. Оно расширяется быстрыми темпами. Количество воды, которое поглощается, со временем увеличится. Во! Так весело! Вы чувствуете, что часть созданного вами волшебного фермирования выгравирована на этой стороне? Юль-Хан среоточил своё сознание на желании Хранителя. Независимо от того, какое между ними было расстояние, пока фундаментам были фрагменты души, Юльхан мог общаться с ним без проблем. Что-то всегда случается с теми, кто слишком самоуверен в себе. Будь осторожен и сосредоточен. Волшебное оформление вышло за пределы Кореи, Японии и Китая. Голем застыл, создавая волшебное оформление. Разделив свои чувства, Юльхан почувствовал, что его голова разрывается, но он подавлял боль. У него было ещё одно дельце. Мана земли лишь только сопротивляется тркой. Я не думаю, что она собирается по-служному идти в ловушку и быть пойманной в волшебное формирование. Я много предсказал. Но волшебное оформрование единственная карта, которую я заготовил. Миллионы столбов из драконьих костей, которые я создал Юльхан. Рычаг, который активирует их, был в руке Юльхана в виде подвески. Это был дистанционный контроль, который он создал, используя принципы резонанса, которые когда-то появились в громовом молоте. Колон из черепа мерахивка с четырьмя основаниями и украшенный его глазами, опасно мерцал. А внутри бурлила пугающе сильная магическая сила. Этот кулон, обладая способностью как высасывать окружающую ману, так и резонировать с артефактами из того же материала, и они являются специальной сетью артефактов. Ну, проще говоря, это похоже на настройку канала. Точно. Он схватил кулон, чтобы активировать его, и кулон начал всасывать окружающую ману. в то же время отдавая команду миллионам артефактов, разбросанных на земле, высасывать ману и отправлять её в Дарию. Даже Эрта и Ким Йесиль не могли почувствовать столь глобальный масштаб. Поэтому единственная, кто могла дрожать от волнения из-за разрушительного результата, которые происходили от лёгкого движения, была Хиллиенна. «О боже, боже мой, как может... О, замечательно!» Она даже почувствовала блаженство, когда миллионы артефактов одновременно начали высасывать ману. и заставили её исчезнуть. Несмотря на то, что требовалась глобальная подготовка, контроль маны мира одним жестом заставлял Юль Хана выглядеть высшим существом, которое управляло множеством миров. «Хм, <соединяющие> я чувствую себя так, будто потеряла немного жизненной силы. Это не просто немного. Я чувствую, как мои плечи становятся легче. Концентрация маны снижается». Когда концентрация маны начала снижаться ощутимо, Ким Йесиль и Эрта тоже почувствовали что-то и наклонились. Юльхан улыбнулся им и сосредоточился ещё больше. Миллионы артефактов успешно активировались, так что теперь это идеальный момент для волшебного фермеривания. Мана, покрывающая землю, стала слабее. Хорошо, желание хранителя вскрикнул. Голем, который уже распространился на трёх континентах, снова всосал воду земли, чтобы стать ещё больше и пронзил земную кору, покрывая всю планету. Я окутаю всё. Это так тебе подходит. Хейзен также стог. Ничего нового. Юльхан закрыл глаза и представил фигуру Земли в голове. Волшебное аффирмирование, которое было прекрасно спроектировано кимеей Сильм, Арте и Хильеннойм, было завершено. Сферическое волшебное аффирмирование, которое покрыло всю планету. Магия. Чувство, что он встречает конец своего тела на другой стороне Земли, достигнуло своей цели. Желание хранителя прозвучало с глубокими эмоциями. Активация. В этот момент на Земле всё стало медленнее. Уоу. Юльхан едва успел это сказать. Поскольку он сделал всё на Земле медленнее, он сам тоже был поражён волшебным формированием. Это безумие. Это словно тренировка. Тренировка. Обычные низшие существам даже не смогут двигаться в такой среде. Хан Гиранг, нам необходимо проверить их. Эрта закричала. Даже она чувствовала трудности при передвижении. Несмотря на то, что поняла, как манипулировать пространством и временем. Благодаря наблюдению за Ким Есиль и даже активировала макию, чтобы противостоять ей. Другие низшие существа даже не смогут двигаться. Но кое-кто отрезал её мнением на этот счёт. И это была сама Ким Есиль. Всё на земле медленнее, поэтому скорость внешней стимуляции и внутренняя скорость обработки тоже замедляется. Эртом, вы говорите, что низшие существа не смогут двигаться, но вы ошибаетесь. Смысл в том, что они будут медленно двигаться перед людьми. которые знали о замедлении и ложном формировании, а сами люди ничего бы и не почувствовали. Другими словами, мы уже сопротивляемся этой магии, и это сложно, поскольку мы пытаемся игнорировать замедление времени на земле и пытаемся двигаться как обычно. Мы быстро устанем. Он не помнил, когда вообще в последний раз потел, но сейчас он занимался именно этим. Юль Хан чувствовал, что двигается немного медленнее, чем обычно. Учитывая, что земля замедлилась, он двигался очень быстро. Но вот и всё другой. Скорость движения Дорогова должна была уменьшиться больше, чем обычно. Нет. Хм. Ничего нового, но мы действительно находимся в ситуации, в которой наука не сможет ничего объяснить. Одно дело, когда земля была остановлена самим Богом. Но в этот раз они сделали это сами. Юльхан снова подумал, что он необычный. Конечно, это больше касалось его матери. Может быть, пятая, о котором все говорят, не он, а его мама? Во всяком случае, Две птицы и один камень. Те, кто не может заметить магию, смогут нормально двигаться, а мы, сопротивляясь магии, будем тренироваться, ничего не делая. Хм. Супер. Но там, где теперь понимаешь, что ты полный мазохист. Однако, магия не может быть более совершенным корем под названием Желание хранителя тоже. Да, на своём месте. Теперь, когда волшебное формирование завершено, не только существует мало способов его атаковать, даже если его разрушить, его можно восстановить, если он просто поглотит больше воды. Юль-Хан ухмыльнулся. Пусть он сильно потел из-за сопротивления волшебному формированию, его ухмылка не могла быть ещё более злой. «Это впервые, когда я увидела такое совершенное волшебное формирование. В действительности никто не смог бы сделать этого». «В такие моменты можешь хвалить меня чуточку больше». «Хе-хе-хе-хе-хе». Юль-Хан радовался по хвале. И этим был не совсем похож на себя. Обычного. А Хельена хихикала, так как считала его восхитительным. Эрте не нравилась улыбка Хильены, и она лишь топала ногами по земле. В этот момент кое-кто попытался проникнуть на землю. Это были не руководители фракций. Единственное, кто мог войти в закрытую землю, кроме Кангмирайи, Виульхан знал, что это она, и не активировал умение правитель измерений. «Похоже, они почувствовали ваше присутствие и собираются сюда». «О, они уже здесь!» «Ма-а-а-а!» Как только Хильена перестала говорить, раздался голос мистик, который ударил по барабанным перепонкам. Они прекрасно знали, почему она кричала. С возвращением Мистик. Мастер, что ты сделал с землёй? Я сделал всё медленнее. Не говорит это так абсолютно спокойно. Не отвечайте мне так спокойно. Говоря, как пыльмет, движения Мистик были очень осторожными. Причина была проста. Некоторые люди на её борту не могли распознать эффекта волшебного фермервания. Трагедия произошла бы, если бы Мистик начала двигаться быстрее. пока они двигались медленно. Она была мудрой. Мы. Хм. Юльхана видел человека, который пытался что-то кричать, но очень медленно. Личность этого парня, который стал очень стильным, но всё ещё был третьим классом. Майкл Смитсон, лидер металлических рыцарей, один из стражей альянса передовой линии, а также самая элитная гильдия в Англии. Мм. Тр. Проклятие. Он был слишком медленным. Пока тот двигал губами очень медленно, Юльхан подсознательно сжал кулак. Он хотел ударить этого парня по лицу, пусть он и знал, что тот ничего не сделал. Кажется, я должен отказаться от беседы с этим парнем, который под эффектом волшебного ферментирования. Вы можете поговорить с ним, если откажетесь от сопротивления магии. Я не хочу разговаривать с ним, поскольку я должен буду делать такую вещь. Сынок, ты такой холодный. Они идут. Заранее было установлено что Мистик будет тем, кто будет перевозить членов Альянса передовой линии. А члены группы Юльхана, сопротивляясь воздействию волшебного превращения, прыгнули вниз. Юльхан поймал Юмира, который спустился первым, и похлопал его. Юмир, ты неплохо держишься. Удивительно, пап. Я тренируюсь просто стоя. Как и ожидалось от отца и сыном, они сказали одинаково. Мистер Ильхан, Ильхан, это магия. Я думала, ты планируешь делать это позже, но ты уже сделал это. «Оф!» Эрта удивилась, завидев, что несколько членов сопротивлялись магии. И не только на Юна Льерра и Кангмирайе. «Удивительно, что низшие существа могут сопротивляться волшебному формированию вообще. Юльхан, это означает, что тем, кто на твоей стороне, необычным?» «Конечно, если бы они были обычными, они бы не дожили до этого момента». Юльхан прекрасно ответил Эрте и засмеялся, увидев собравшихся вокруг него. Он проигнорировал Льерру и Хильенну, которые начали играть в гляделки. Осталось около недели, поэтому, пожалуйста, сделайте всё возможное. Встретимся после этого. Одна неделя. До чего? Юль Хан собирался ответить, что это было время, когда он вновь сможет активировать песочные часы вечности. Но подумал что-то и вытащил их. Песочные часы всё ещё были перевёрнуты. Указываем, что их нельзя использовать. Как только весь песок упадёт на дно, он сможет снова активировать их. Но... О! Что это? В отличие от обычного состояния. Частицы песка начали падать очень медленно. Поскольку это был артефакт ранга Бог, он мог сопротивляться волшебному формированию. Но с такой скоростью они не смогли бы использовать их даже через месяц, не говоря уже о неделе. Но это дало ему подсказку. Это будет интересно. У него снова злая улыбка. Хм, такая крутая улыбка. Мой бывшенький лок, по крайней мере, в одном мы солидарны. Юльхан с нетерпением ожидал время, когда он сможет активировать барьер. И зло ухмыльнулся. Может быть прибыль, которую он не ожидал. Вдруг появилась на горизонте, ожидая его. Комментарий исполнителя. Вот я и могу уже в одиннадцатый раз поприветствовать вас. На концовке «Каждый возвращается домой». И немного расскажу про данную серию и что я от неё жду в дальнейшем. Ну, во-первых, я напомню о том, что осталось всего два тома. Надеюсь, что мы добьём всю книгу где-то к концу июля. Конечно же, не без вашей поддержки. Но что касательно моих ощущений, то я думаю, что автор правильно сделал, что решил закончить именно где-то к 13-му тому, потому что именно на данном этапе я вижу, что книга должна уже подходить к завершению. То есть все логические цепочки подходят к концу, автор уже нас подводит к логическому завершению данной серии. Осталось только посмотреть, каким будет конец, как к этому еще доведут нас за следующие две книги, и разочаруемся мы в нем или нет. Но по крайней мере то, что конец будет своевременным, я думаю, можно сказать уже точно. Потому что, как мы знаем, вообще в целом, паранобым очень часто авторы любят затягивать свои произведения или же наоборот очень резко обрывать. Например, это император одиночной игры, где мы вроде как понимаем, что книга скоро закончится, потому что страниц уже осталось всего ничего, но при этом автор до сих пор продолжает тянуть эм, свою линию, гнуть её, и со стороны сюжета книга никак не продвигается к концовке. Ну или же, например, возьмем любое. 1500 главная сеанса, где главный герой на протяжении миллиарда лет пытается продвинуться и стать лучше, беспрецедентно и без причины, и в итоге любая такая книга превращается в переход из одной унылой битвы в другую. Конечно, и же так не везде, но зачастую именно так и бывает. Здесь же у нас ситуация совершенно иная. То есть мы уже на данном этапе понимаем, что книга уже скоро завершится, то есть читатель, не знающий, что на самом деле скоро будет конец книги, уже должен для себя понимать, что... в принципе, к завершению уже подходит. Ну а тем более мы, что мы уже знаем, что в книге 13 томов, тоже осознаем для себя, что в принципе всё же должно будет скоро закончиться. И я надеюсь, что это в большинстве нас порадует. Наверное, именно на это произведение я возлагаю больше всего надежд на концовку. Из тех, что я читаю, наверное, в принципе. Потому что здесь она, во-первых, уже близка. Это будет, скорее всего, первое или второе произведение, которое я завершу полностью в своей озвучке. Ну а также... Ну, в принципе, она вот доподаёт надежды именно хорошей, своевременной и полноценной концовки. Поэтому посмотрим и увидим, что будет дальше. Ну, а что касательно событий данного тома, то я, пожалуй, скажу только то, что в целом Юльхан уже определился со своей девушкой, то есть это была Лиера. И дальше вокруг него образуется некоторая рода какой-то гарем. Мы не можем утверждать на 100%, что он будет, потому что, как мы знаем, автор в шутку потребляет вот это якобы не гарем. Ну и, в принципе, до Юльхан определился со своей единой паси. И остальные для него больше как фон. Лично я очень сожалею за Кангмирай, потому что она всё ещё надеется. И да, на персонаж Манедо сих пор очень нравится, она очень интересная личность, и я бы наверное за неё бы топил с самого начала и буду топить до конца. Вот такой вот персонаж мне понравился и приглянулся, наверное, больше всех женских персонажей данной серии. Думаю, что теперь, когда уже Юльхана определился со своей пассией, вы можете посидеть в комментариях и написать о том, кого бы вы хотели видеть его парой. Ну, основной, так скажем, и, возможно, почему именно такой выбор пал в вашу сторону. Именно какой персонаж по характеру нравится больше вам. Думаю, что насчёт остальных персонажей что-то говорить не стоит, потому что, допустим, та же Аристия или Мир появляются просто персонажами второго плана. Мама же нам составляла больше комедийную часть данного произведения в этом томе, и выглядела она весьма уместно и неплохо. Вот насчёт отца я бы сказал точно, что он ещё нам что-то определённо покажет, потому что его уровень сокрытия является определённо очень мощным, раз Юль Хан его не может определить. Ну и, возможно, у него есть какой-то скрытый туз в рукаве. Что-то-то мы ещё про него узнаем. Я вроде уже делал теорию про него, и, насколько я помню, это была газета к четвёртому тому, я уже догадывался, что что-то с отцом будет не так. И, похоже, мои надежды не просто так оправдаются в будущем. Ну и, наверное, последнее, о чём я скажу, то это э, лидер ослепительного света, которого нам показали, так сказать, в замыленном варианте, зацензуренном. но по крайней мере то, что он одним взмахом руки смог уничтожить всю армию, которая перелетела в мир ослепительного света, на базу точнее их, через пролом, который создала Кангмирайе, там были все сильные существа, такие даже как 6-го класса, 5-го класса, ну и их была реально целая орда, но он смог их уничтожить, или она, потому что там такой полуженский голос, но насколько, конечно, мы поняли по тому, как автор строил о нем повествование, это был все-таки он, Он смог одним взмахом руки уничтожить всю эту арту, даже не напрягаясь. Как мы понимаем, это существо либо восьмого, либо даже большего класса, про который мы ещё толком до -то ничего не знаем, кроме того, что вот они могут вот так легко уничтожить всех прочих и менее угодных. Насчёт того, как они противостояли бы седьмому классу, мы точно не можем сказать, потому что таких мы в той армии не наблюдали, только они были на стороне ослепительного света, опять же. А вот что касается лидеров самих фракций, то здесь мы уже понимаем, что они на самом деле являются весьма стильной и серьёзной силой. с которой Юли Канона наверняка придётся бороться в неравном противостоянии. Лично я предполагаю, что он сможет уничтожить все фракции, потому что всё-таки, я думаю, война здесь будет неизбежна, создаст, так сказать, свою фракцию и создаст объединённый единый целый мир, в котором создаст такую свою некоторую утопию. Это будет единый объединённый мир без всех порочек, можно сказать, такая единая огромная земля для всех народов. Ну это лично моё предположение. В общем, теорию я свою выдвину. И больше что-то на данном этапе говорить не хочу. Думаю, вот именно в конце 12-го Тома, ну и непосредственно уже 13-го, уже будем говорить про само завершение, будем больше рассуждать о том, как можно было завершить, о том, как стоит его было завершить, и, возможно, даже порадуемся, и будем надеяться, что у этого автора будут еще более хорошие произведения в будущем. Но это опять же все будет только в следующих комментариях. Ну а теперь я немного только напомню о том, что все-таки данная серия выходит только при вашей поддержке, Внизу указана ссылка на Donation Alerts, где уже оформлены сборы на данное произведение. Потому что, как я вижу, сборы подвигаются весьма эффективно, и вам данная книга достаточно интересна. Ну а также в недавно созданном Boosty чате платном для... я устроил голосование для спонсоров, которые все-таки выбрали, что первым нужно озвучить данную серию. И мы не прогадали, потому что еще совсем недавно была 10-я книга, а уже выходит 11-я. Надеюсь, что сборы на 12-ю скоро закончатся. и я смогу продолжить озвучивать данную серию специально для вас, ну и, конечно же, для своего удовлетворения. В общем, ссылка вы знаете, где находится, ну а также внизу указаны реквизиты банка, если кто-то хочет поддержать меня как исполнителем, ну или вы можете написать, что вы кидаете донат именно на эту серию. Главное, не забудьте об этом написать, и тогда я определённо внесу все правки в полоску доната. Также вы можете посмотреть информацию о непосредственно самом релизе и его сборах как в Телеграм-канале, так и в группе ВК, Конечно же, больше информации в Телеграм-канале, так как это для меня основной канал. Ну а также там есть ссылки на мой YouTube-канал недавний, где выходит совершенно эксклюзивное, пока что еще, произведение, которое, я думаю, стоит вам всем заценить. Оно очень интересно, и уже в открытом доступе достаточно немало глав. Скоро будет и полный том, поэтому я надеюсь, что оно вам тоже понравится. С этим я с рекламой все-таки, пожалуй, закончу. И только скажу о том, что не забудьте поставить лайк данным релизовым. подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец 11-й книги. Читал Белфаст